Глава 22. Феликсу показалось забавным, как быстро весь его страх, боль и беспокойство за будущее вернулись вместе с осознанием того, что помощь прибыла. Надежда злая штука. Лишённый надежды он был спокоен, зная, что его смерть неизбежна. Приисполнившись надежды, он внезапно отчаянно захотел остаться в живых и сохранить жизнь тем, кто был ему ближе всего. Внезапно его сердце забилось от тревоги, конечности заныли от усталости. Сможет ли он продержаться в живых достаточно долго, чтобы армия фон Коцебу добралась до них? Сможет ли он защитить Кэт? Можно ли спасти Снорри? Был ли все еще жив старый истребитель? Раны, которые не беспокоили его, когда он знал, что они были лишь кратковременными предвестниками смерти, теперь почти искалечили его своей болью. Он чувствовал головокружение, тошноту и слабость, и не был уверен, что сможет продолжать сражаться. Он почувствовал все то, что всего несколько секунд назад не имело ни малейшего значения. Поверх рогатых голов зверолюдей, окруживших его Кэт и Готрека, Феликс увидел колонны рядовой кавалерии, спускающиеся с холмов на восток и запад, За ними мчались широкие ряды копейщиков, гремели барабаны и развивались знамена, когда пушки и мортиры изрыгали огонь над их головами. При виде этого зрелища из глоток осажденных людей в центре толпы зверей вырвался громкий крик радости, и Феликс с Кэт тоже повысили голоса. Феликс не мог видеть удара, когда два отряда армии фон Коцебу врезались во фланги стада, но он мог это почувствовать и услышать. Тяжелый грохот, от которого содрогнулась земля, и по зверолюдям пробежала рябь, как от камня, брошенного в болото. Повсюду вокруг Феликса и Кэт солдаты и сержанты фон Фольгена и плашки Мисснера подбадривали друг друга и сражались с удвоенной энергией. «Держитесь, ребята!» — крикнул один из них. «Помощь уже в пути! Спасены, клянусь, Сигмаром!» — крикнул другой. «Теперь смотрите в оба!» — крикнул третий. «Мы же не хотим, чтобы эти проклятые жители Мидденландо увидели, что мы выглядим разбитыми, не так ли?» «Скоро все закончится», — сказал четвертый. Конечно, предстояло еще много повоевать, прежде чем все это по-настоящему закончится, но, по крайней мере, ситуация изменилась. Феликс, Кэт и Готрек выстроились в ряд с отрядом мечников, и они выступили единым фронтом против паникующих зверей. Какое-то время горцы яростно сражались против трех фронтов, развернутых против них, и сотни людей фон Коцебу пали после первой же атаки, а также еще сотни в разрушающемся коре войск, оказавшихся в ловушке в их центре. Но менее чем через четверть часа, когда раздались уничтожающие залпы, и огонь стрел разъедал их края, а копья пехоты и копьеносцы рыцарей наседали на них с обеих сторон, звери, наконец, не смогли больше терпеть, Повернулись и побежали на юг, царапая и убивая друг друга в отчаянном стремлении убраться подальше. После этого началась работа мясников. Копья фон Коцебур рубили убегающие стаи зверей, в то время как его пехота сжимала челюсти в клещи, чтобы поймать остальных посередине. Однако это была нелегкая работа. Фактически это было самое жаркое сражение в битве за выживших, поскольку зверолюди в своем ужасе сражались с неистовством пойманных крыс и пытались пробить брешь в рядах империи в отчаянной попытке спастись. Это были ужасные несколько минут, когда многие люди, которые думали, что спасение близко, были повержены молотящими рогами, дубинками и топорами. Но, наконец, люди фон Коцебу вырубили последних горцев, и спасатели встретились с выжившими в центре залитого кровью и зловяще безмолвного поля. «Рад встрече, кузены!» — сказал капитан двуручных мечей в сине-серой форме, стоявший под знаменем фон Коцебу. «Да», — ответил талабекланский сержант. «Только вы немного опоздали!» Капитан проигнорировал его замечание и огляделся по сторонам. «Лорд фон Фольген и лорд Плашке Мисснер все еще живы?» «Для этого ты тоже немного опоздал!» — раздался голос из рядов. «Но для меня пришел слишком рано», — пробормотал Готря к себе под нос, пока разговор между военными продолжался. «Еще несколько минут, и я бы обрек себя на гибель». Феликс закатил глаза. «Мне жаль, что ты разочарован». Теперь больно настигла его. Он застонал и стал искать место, где можно было бы присесть и перевязать свои раны. Кэт сделала то же самое. Солдаты вокруг них падали на землю от усталости и боли, звали хирургов и пили из фляг. Крики раненых и умирающих было страшно слышать. В этот момент более низкий голос загремел над остальными. Горнисан сюда!» Готрек, Феликс и Кэт подняли головы. Роди махал им факелом из-за кучи трупов зверолюдей, которую сделали они со Снорри. В руках он держал боевой молот Снорри. Годрик что-то угрюмо проворчал и тяжело заковылял к нему. Феликс и Кэт обменялись взглядами, снова поднялись и, прихрамывая, последовали за ним. Феликс был уверен, что они найдут Снорри мертвым, и был опечален этим. «Какая ужасная ирония в том, что погиб только тот, кто меньше всего мог позволить себе умереть». «Он мертв?» — спросил Годрик, когда они приблизились. Роди отрицательно покачал головой, и Феликс с облегчением вздохнул. Юный истребитель был покрыт ранами с головы до ног. Самой страшной была его левая щека, которая была рассечена до кости, но, казалось, ни одна из них его не беспокоила. «Он жив!» — сказал гном. «Но я сломал свой топор о череп звера человека и мне нужен твой!» Без дальнейших объяснений он повернулся и пополз вверх по кольцу мертвых зверолюдей, используя молот с норри, чтобы сохранить равновесие. Они последовали за ним, пошатываясь на рыхлой и неустойчивой почве. В центре колец лежал едва живой Снорри. Он был белее любого гнома, которого Феликс когда-либо видел, и весь в синяках и порезах. Увидев их, он слабо улыбнулся. «Снорри поймал большого быка», — сказал он. «Да, отец ржавый череп», — сказал Роди, указывая наконечником боевого молота. «Но большой бык добрался и до тебя». Феликс побледнел, посмотрев туда, куда указывал Роди. Правая нога с Норри чуть ниже колена представляла собой изуродованное месиво, клубок разорванного мяса и раздробленной кости. У него полностью отсутствовала ступня. Выше колена был наложен жгут, чтобы остановить кровотечение, но на земле было уже слишком много крови. «Минотавр ударил его своим топором», — сказал Роди. «Но он затупился от рубки деревьев». «Ему нужен хороший, чистый порез». Готрек кивнул. Феликс поморщился, хотя и знал, что это необходимо сделать. Готрек как можно чище вытер свой топор и рубашку мертвого солдата, взял факел Роди и держал его подрежущей кромкой, пока обе стороны не почернели от нагара, и передал факел Кэт. «Сядь на него», — сказал он Роди. «И подержи ногу». Он посмотрел на Феликса. «Человечий отпрыск, отведи здоровую ногу в сторону». «Малышка, поднеси факел поближе!» Феликс кивнул и присел на корточки чтобы схватить Снорри за левый сапог, в то время как Роди сел старому истребителю на живот и надавил на его верхнюю часть ноги чуть выше колена, а Кэт опустила факел. «Снорри готов!» — сказал Снорри, закрывая глаза. Готрик шагнул вперед и занес свой топор, прицеливаясь вниз единственным глазом, чтобы выровнять свой удар. Феликс отодвинул левую ногу Снорри отправой и повернул его голову, чтобы ему не пришлось ничего видеть. Раздался свист топора и глухой удар. Снорри застонал и дернулся, а потом затих. Феликс снова открыл глаза и посмотрел на Снорри. Повреждения были устранены, оставив чистый, прямой разрез через кости мышцы, который выглядел как сырой стейк. Из-за жгута крови было немного, что почему-то делало все еще хуже. «По крайней мере, он жив», — подумал Феликс. По крайней мере, у Снорри все еще есть шанс восстановить свою память, прежде чем он встретит свою гибель». Роди встал и повернулся, довольный работой Готрика. «Все в порядке, отец Ржавый Череп». Снорри открыл глаза и кивнул, хотя выглядел еще бледнее, чем раньше. «Со Снорри все в порядке, но он хотел бы поскорее выпить». «И Снорри получит свою выпивку», — сказал Роди. «Как только мы найдем хирурга с горячей смолой». Готрек снова начисто вытер свой топор, быстро нашел два брошенных копья и скрестил их. Они с Роди положили с Норри на копья, подхватили их, как концы носилок, и вынесли старого истребителя из кольца трупов зверолюдей через поле в поисках хирурга, а Феликс и Кэт последовали за ними. Феликс покачивал головой, пока они шли, пораженный тем, что все они выжили. Битва, которая, как он был уверен, должна была стать судьбой истребителей, закончилась, и все они все еще были живы. Может быть, им действительно была уготована какая-то великая судьба. Это казалось единственным объяснением их дальнейшего существования. Холодный ветер пронесся по долине, когда они проходили мимо места, где Гаргарат и его обезглавленный топор лежали на земле. Феликс поежился и плотнее закутался в свой старый красный плащ. Ветер пах смертью и стонал, как измученная душа. Феликс остановился, огляделся, и волосы у него на затылке встали дыбом. Хотя стон и холод его не ослабевали, ничто не шевелилось на ветру. Волосы Феликса не развивались вокруг его лица. Его плащ не развивался вокруг ног. Знамена армии не развивались. Он повернулся к остальным. Они тоже остановились. По всему полю прекратились разговоры, и крики раненых затихли вдали. Глаза Кэт расширились. «Что-то... что-то не так», — сказала она. Готрек и Роди поставили носилки с норри на землю и осторожно приготовили свое оружие. Свет сказал Готрек, нахмурившись. Это из-за света. Он поднял глаза. Феликс и остальные проследили за его взглядом и у них вырвался тяжкий вздох. Луны сталкивались прямо над их головами. Морслип затмевал манслип, скользя по нему как грязная монета по свежей отчеканной. На их глазах луна хаоса полностью закрыла свою более прекрасную сестру, и чистый белый свет Манс либо исчез, сменившись болезненно-зеленым свечением, которое распространилось по полю боя подобно чуме, заставляя раненых и умирающих казаться не только искалеченными, но и больными. По всей долине солдаты смотрели в небо, проклиная все на свете и молясь своим богам. «Это конец!» — закричал какой-то солдат. «Мы согрешили, и это наше наказание!» «Сигмар, спаси нас!» – завопил другой. Шорох за спиной заставил Феликса обернуться. Раненый зверочеловек пытался подняться, хотя у него была только одна рука. Годрик ударил его ногой в голову, и тот упал. Феликс моргнул. У зверочеловека не было кишок. Они выпали через отверстие в его брюхе. Феликс вздрогнул. «Как это существо могло быть живым?» Другой зверочеловек дернулся и попытался встать. И еще один. Рядом с ними лучник с топором в груди и без руки открыл невидящие глаза и сел. Феликс отступил назад и налетел на Кэт, которая смотрела на мальчика-барабанщика без ног, который извивался на земле и пытался перевернуться. «Что происходит?» — в ужасе спросила она. Феликс только молча покачал головой, не в силах придумать ответ. Тяжелый глухой удар заставил их всех обернуться. Кэт ахнула. «Роди выругался!» Готрик хмыкнул. Феликс уставился на Гаргарата, и его сердце учащенно забилось в сдавленной груди. Гаргарат поднимался на ноги. Хотя Феликс мог видеть раздробленные ребра монстра через зияющую дыру, проделанную Готриком в его нагруднике, военачальник каким-то образом был все еще жив. «Это невозможно!» — сказал Феликс. По всему полю боя стояли изломанные фигуры, как людей, так и зверолюдей, в то время как оставшиеся в живых солдаты дико кричали в смятении и страхе. Кэт схватила Феликса за руку. «Что происходит?» — снова спросила она, и в ее голосе послышались нотки паники. «Сейчас полночь 16-летия произнес странный пронзительный голос у них за спиной. Они повернулись. Высокая худощавая фигура в пластинчатых доспехах неуклюже приближалась к ним, склонив голову под неудобным углом. «Год повернулся вспять», — проговорил он. «Эпоха империи людей прошла». Феликс отшатнулся, увидев, что рыцарем был сэр Теобальд. Кровь все еще медленно текла из смертельной раны, которую нанес ему звериный темплиер Орин Стилл. На его лице, когда он приблизился к ним, не отразилось никакой жизни. Его глаза пристально смотрели поверх них и влево, и хотя его челюсть двигалась, это было отрывисто и напряженно, и не совсем в такт его словам. «Эпоха Империи Мертвых началась!» «Грунгни!» — сказал Роди. «Что с ним случилось?» «То, что случилось с ним...» сказала существо бывшее когда-то с сэром теобальтом это то что случится со всеми вами Феликс нахмурился голос не принадлежал теобальту но он все равно узнал его откуда он его узнал он не мог понять моя некромантия не смогла бы сработать с присутствующим постошлем камнем произнес тот же голос рядом с ними Они обернулись и увидели, что челюсти Гаргарата тоже двигаются. «Но я знал, что твой топор может уничтожить его», — сказал зверь. Итак я показал тебе, как это делать». «И ты это сделал», — произнес тот же голос с другой стороны. Феликс и остальные резко обернулись. Лорд фон Фольген и лорд Плашки Мисснер, пошатываясь, приближались к ним. Фон Фольген был не более чем мумией из бумажной кожей, и оба они были мертвы от ужасных ран. — Тогда я прошептал на ухо этим молодым лордам, — сказали трупы в один голос, — приказывая им атаковать, рассказывая им о славе, которую можно обрести в смерти. По мере того, как мертвые юноши продолжали говорить, один и тот же высокий и жуткий голос начал отдаваться эхом изо рта каждого мертвого зверочеловека и каждого воскресшего солдата на поле боя. — А сейчас, — прозвучал хор голосов над полем битвы, — я приглашаю вас присоединиться к ним в этом великолепии! Трупы людей и людей пронзительно захохотали в унисон, когда неуклюже двинулись к Готреку, Феликсу, Роди и Кэт, поднимая оружие в окоченевших руках. И хотя Феликс не смог узнать голоса, которые вырывались из их мертвых глоток, он внезапно узнал их смех. Это было безумное хихиканье Ганса, Отшельника. Конец Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль баков дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2024 году.